Глава двадцать 28, в которой мы читаем, строим планы и нарываемся на нежданчик. Перед глазами загорелись красные строки уведомлений. Судя по отрешенному виду, шагающей рядом слезы, с ней случилась та же напасть, и она уже углубилась в чтение. Чтобы не терять попусту времени, я последовал ее примеру. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано 8 слепунов 10, 11, 12 и 13 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт – 2171. Характеристики – 5 к удаче, плюс 5 к фехтованию, плюс 5 к выносливости, плюс 5 к реакции, плюс 5 к броне стикса. Навыки – 18 к алкоголизму, плюс 31 к владению шпорой, плюс 12 к кулачному бою. плюс 28 к лёгкой атлетике, плюс 17 к хамелеону. В процессе ликвидации активирован дар второй шанс. Характеристики – плюс 5 к интуиции, плюс 10 к реакции, навыки – плюс 30 к шаману, плюс 30 к телекинезу. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Внимание! Вами лично ликвидировано 5 слепунов 16, 18, 20 и 22 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт. Плюс 18 178. Характеристики. Плюс 2 к знаниям. Плюс 9 к картографии. Плюс 7 к наблюдательности. Плюс 11 к удаче. Плюс 12 к физической силе. Плюс 2 к рукопашному бою. Плюс 12 к фехтованию. Плюс 10 к меткости. Плюс 3 к физической броне. Плюс 9 к выносливости. Плюс 1 к регенерации. Плюс 3 к скрытности. Плюс 12 к скорости. Плюс 14 к реакции, плюс 12 к гибкости, плюс 7 к интуиции, плюс 10 к силе Стикса, плюс 10 к броне Стикса, плюс 2 к медитации, плюс 6 к познанию скрытого. Навыки, плюс 38 к алкоголизму, защита плюс 1, плюс 26 к кулачному бою, плюс 2 к лёгкой атлетике, ловкость плюс 1, плюс 26 к тяжёлой атлетике, плюс 42 к штопольщику, 41 к стрелку атака плюс 1.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 Награда за участие в ликвидации. Опыт. Плюс 1012. Характеристики. Плюс 4 к удаче. Плюс 4 к физической силе. Плюс 4 к выносливости. Плюс 4 к реакции. Плюс 4 к броне стикса. Навыки. Плюс 20 к штопольщику. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры. Внимание. Активирован дар «Севидющее око». Характеристики. Плюс 5 к наблюдательности. Плюс 10 к удаче. плюс 5 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 20 к шпиону. Интеллект плюс 1. Плюс 30 к рентгену. Интеллект плюс 1. Внимание! Вами лично ликвидировано 88 слепунов. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 и 20 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт. Плюс 48983. Характеристики. плюс 2 к знаниям, плюс 18 к картографии, плюс 14 к наблюдательности, плюс 21 к удаче, плюс 22 к физической силе, плюс 2 к рукопашному бою, плюс 22 к фехтованию, плюс 20 к меткости, плюс 4 к физической броне, плюс 17 к выносливости, плюс 1 к регенерации, плюс 4 к скрытности, плюс 22 к скорости, плюс 25 к реакции, ловкость плюс 1, плюс 22 к гибкости. плюс 14 к интуиции, плюс 20 к силе стикса, плюс 20 к броне стикса, плюс 2 к медитации, плюс 13 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 48 к алкоголизму, плюс 59 к владению шпорой, плюс 22 к ораторскому искусству, плюс 43 к кулачному бою, плюс 37 к легкой атлетике, плюс 35 к тяжелой атлетике, плюс 43 к штопальщику, защита плюс 1. плюс 24 к телепатии, плюс 34 к левитации, плюс 27 к стрелку, плюс 43 к хамелеону, плюс 37 к палачу, атака плюс 1, плюс 42 к шпиону. В процессе ликвидации активирован дар легче пуха. Характеристики. Плюс 2 к медитации, плюс 10 к реакции, плюс 10 к силе стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике, плюс 40 к левитации. В процессе ликвидации активирован дар сокрушитель преград. Характеристики. Плюс 2 к рукопашному бою. Плюс 10 к физической силе. Плюс 10 к силе Стикса. дух Стикса плюс один. Навыки. Плюс 20 к кулачному бою. Плюс 20 к тяжелой атлетике. Плюс 30 к палачу. В процессе ликвидации активирован дар Чужая Лапа. Характеристики. Плюс 1 к регенерации. Плюс 10 к выносливости. Плюс 10 к броне Стикса.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 Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 64 слепуна 9, 10, 11, 12 и 13 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт – плюс 4395. Характеристики – плюс 10 к удаче, интеллект плюс 1, плюс 10 к фехтованию, плюс 10 к выносливости, плюс 10 к реакции, плюс 10 к броне стикса, навыки, плюс 20 к алкоголизму, плюс 20 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Ну чё, можешь меня поздравить? Радостно защебетала рядом слеза, первой управившись с прочтением статов. И себя заодно. План минимум на сегодня мы выполнили. За нашу прокачку мне прилетело пять с половиной тысяч очков, и я взяла сразу два уровня. Была четырнадцатой, стала шестнадцатой. «А у тебя как дела?» «Уровень новый не взял», — хмыкнул я. «Да, это понятно. Чтобы с 27 на 28 перейти, надо больше двухсот тысяч опыта накопить. Сейчас-то тебе сколько прилетело?» «Около 80». -ти. «Фига В голосе подружки послышались завистливые нотки. «Ну, это я в большую сторону округлил». На самом деле, на несколько тысячонок поменьше. «Блин, рихтовщик, скажи мне, вот нахрена тебе столько опыта? Все одно до следующего уровня, еще глаза вытаращишь. А я бы с такой кучей очков уже сегодня семнадцатый взяла и наполовину к восемнадцатому подтянулась». «Так ведь оно как бы само собой». «Ладно, не парься, шучу я», — прыснула в ладошки спутница. «Видел бы ты свое лицо, когда за собственный опыт на полном серьезе начал оправдываться. Умора, блин!» Отсмеявшись, подруга продолжила уже серьезным тоном. «Смех смехом, но прокачку мою нам нужно как-то форсировать. Если завтра будет только 35 тысяч, то очков этих мне с трудом хватит лишь на один уровень. А надо обязательно взять тоже хотя бы два, а лучше три». «Ну ты, мать, замахнулась!» «Рихтовщик, ау! Ты в курсе вообще, что переход с девятнадцатого на двадцатый стоит почти сто тысяч очков опыта?» Млять, Это хреново!» «Значит так. Сейчас двигаем к звездочету и хорошенько таримся там жратвой, живцом, болтами и патронами и парой смен надежды с обувью для тебя. Потом в номере отсыпаемся. И завтра...» С самого ранья спускаемся в лабиринт на целый день, чтобы качаться, качаться и ещё раз качаться. Да ты прям фанатка кача. Просто хочу поскорее взять чёрта в двадцатый уровень. За чтением уведомлений и последующим разговором мы незаметно дошагали до середины тоннеля и по изуродованным трупам догадались, что вплотную приблизились к кислотной сети, свисающие по краям обрывки которой, слившись со стенами, снова стали совершенно незаметными. Мы аккуратно, друг за дружкой, прошли в оставшуюся неизменной дыру в преграде, пошли дальше и еще через несколько секунд наткнулись на окоченевшие останки остальных погонщиков. Вероятность появления впереди свежесотканной кислотной сети была ничтожно мала. И еще полчаса плюхать по пустому тоннелю в уже промокших насквозь ледяных носках мне ужасно не хотелось. Поэтому, стоило слезе вновь заикнуться об активации летящего бега, я с радостью ухватился за ее предложение. Активировав дар, девушка взяла меня за руку и от ее ладони словно прошила разрядом тока. Мгновенно пронесшаяся по телу энергетическая волна ушла в ноги. но заземлилась лишь малая ее часть. Из-за невероятного количества энергии, сконцентрировавшейся в ступнях, ноги перестал терзать холод. Более того, пятки стало жечь так, будто они оказались на раскаленной сковороде. Подтверждая опасность заработать неслабый ожог, реально задымили стремительно высыхающие носки. Слеза потянула меня за собой. Чтобы не отстать, Пришлось проворно перебирать ногами, и, набегу я вдруг сделал открытие, что когда ступни отрываются от пола, жар в них мгновенно исчезает. Выходило, чтобы не обжечься, нужно было как можно чаще перебирать ногами. Вот так, сражаясь с охватившим ноги жаром, я и несся по тоннелю, в влекомый рукой подружки, и очень удивился, когда спустя всего лишь минуту слеза вдруг отпустила меня. Жар в ступнях мгновенно пропал. Я осмотрелся по сторонам, и в свете факела, горящего в руке, остановившейся поблизости подружки, обнаружил, что нахожусь уже в пятой пещере. «Однако лихо мы», – ошарашенно пробормотал я. «Это я еще сдерживал обег, хмыкнула подружка. «Опасалась по стенам тебя размотать». «И часто ты можешь так?» Дар действует ровно одну минуту, с последующим откатом в пятнадцать минут, по истечении которых летящий бег можно повторить. «Да, крутая штука, это твое ускорение. И ноги от него у меня согрелись. А я давно предлагала попробовать. Ну чё, так и будем торчать на месте, или как-то к выходу уже начнём пробираться». «Пошли, конечно». По дороге я решил увеличить шкалу духа Стикса, повышенный запас маны, в которой станет совсем не лишним запланированной на завтра длинной прокачки, и заодно развить до четвертой ступени очень выручивший сегодня дар Легче Пуха. Как раз очень кстати прилетели бонусные две тысячи свободных очков, с учетом которых прокачка обойдется теперь относительно малой кровью. Хочу вложить свободные очки распределения в поднятие характеристики медитация до 10 тысяч очков. Мысленно сформулировал я запрос системе, и через секунду перед глазами ожидаемо загорелись красные строки уведомления. Внимание, вами использовано 3784 очка свободного распределения характеристик. Характеристика медитация. Плюс 3784. Дух Стикса плюс 38. Внимание! Активирована четвертая ступень дара Стикса. Легче пуха. Фраза-активатор, запускающая действие дара, пухом. Постоянный бонус. Дух Стикса плюс 5. Ловкость плюс 3 к показателю игрока. Описание дара. Делает тело игрока невесомым и способным перемещаться в воздушном потоке. Период действия дара... 22 секунды. Откат дара – 1 час 15 минут. Минус количество минут, равное уровню игрока. Расход духа стикса – маны. На действие дара – 67 единиц шкалы духа стикса. Дар доступен для использования в любое время дня и ночи. Навыки. Плюс 400 к левитации. Дух стикса – плюс 2. Плюс 100 к лёгкой атлетике. Период действия дара вырос на целых 7 секунд, практически в полтора раза по сравнению с бывшими 15, что изрядно расширяло функционал его применения. А откат сократился разом на 15 минут, и с учетом моего текущего уровня выходило, что текущий откат дара составлял всего лишь 48 минут. Увы, к сожалению, на 19 единиц подрос и расход маны на него. но и шкала Духа-Стикса подросла после прокачки аж до 232. Правда, доступной к применению маны сейчас в ней было всего лишь на треть. Но сейчас оставшаяся, надеюсь, мне особо не понадобится, а к завтрашнему утру шкала полностью восстановится и в моем распоряжении окажется изрядно увеличенный по сравнению с сегодняшним днем запас. В малообитаемой девятнадцатой пещере По дороге нам никто не попался, и до ведущего наружу коридора примерно через четверть часа мы добрались без приключений. При свете факела поднялись по земляной лестнице, и я уступил подружке право первой выбраться через лаз из подземелья на волю. Энергично заработав локтями, слеза ужом вклинилась в узкий проход, и через несколько секунд, Снаружи послышался до боли знакомый, хриплый голос кваза. «Ну, привет, сучка! Теперь ты никуда от меня не сбежишь!» Судорожно дергающиеся ноги слезы еще виднелись в конце лаза. Ограниченная узостью норы, она была совершенно беззащитна. Предотвратить беду я мог единственным способом. «Отскок!» – выдохнул я. Моргнул. Нагнувшись, воткнул факел в землю, подхватил только вползающую в лаз слезу задергающиеся ноги и резко выдернул из норы обратно на лестницу.